глава девять задвижка с той стороны двери проюжала тихо почти неслышно надзиратель держа перед собой четвертушку бумаги вытянул указующий перст в камеру кто на букву з я встал назвал фамилию инициалы полностью мне как и в прежних случаях было непривычно называть себя по имени отчеству пацан все таки но назвался груздим полезай в кузов с вещами Какие тут вещи? Ветхое ватное одеяльце, маленькая подушечка-думка, пара носков, зубная щетка, переданные мне матерью еще в КПЗ. Пустую коробочку из-под зубного порошка можно оставить в камере для какой-нибудь поделки вроде карт, фантиков или фишек для игры в шашки. А вообще-то я готов к выходу, как юный пионер. Давай, торопит надзиратель. Опять клацают, извинят створки дверей на переходах. Разливается тюремная музыка. Спаси, Господи, люди твоя. В тюремном дворе фургон, называемый с тридцатых годов «Черным вороном». Я ныряю туда и вижу в полусумраке сидящих рядышком Андрея и Славку. Обнимаемся. Сидим и молчим. Говорить не о чем. Все из дела понятно. Выясняется, что первым в станице арестовали Андрея в ночь под 17 апреля, вторым — меня. Рано утром, а Славку лишь через неделю, когда расшифровали инициалы на карикатуре. Ему тоже налепили в обвинительном заключении пункт одиннадцатый, группу, хотя в наших сборищах он никогда не участвовал. Это на суде надо опротестовать. Что толку? Недовольно гудит Славка. Попал как кур в ощи. Отца уже сместили. Работает пока. В за же в сырье, а дальше неизвестно. Денисов этот гад, навертел какую дулю из ничего, тоже великий инквизитор из госбесполезности. Андрей молчит сосредоточенно. Его отец, считав вот слава богу, еще на воле. Но надолго ли? Мне и вообще-то говорить нечего, я косвенный виновник ареста славы Батова. Тут уж смягчающие обстоятельства ничего не смягчают, и попытка моя взять его карикатуру на себя выглядит даже на мой юный взгляд наивной и глуповатой бесполезный. Привезли на железнодорожный вокзал. Команда «выходи». Впереди милиционер, по бокам милиционеры сзади тоже, будто мы убийцы или грабители по несгораемым шкафам. Все это пугает и как-то изнутри веселит своей нелепостью. И новое дела у этих охранников нет, что ли? А вот и он, так называемый Столыпинский вагон с решетками, о котором столько разговоров в тюрьме перед этапированием. Пришли. Передний милиционер вскакивает по лесенке в тамбур, мы за ним. Столыпинский — это обычный вагон с зарешеченными окнами, и, кроме того, все отдельные отсеки купе отделены от прохода сеткой из толстой проволоки. В каждом купе дверь с задвижкой. Хорошо и удобно для конвоира, гуляющего по проходу. А зек словно курица за сеткой. В том купе, куда нас впустили, сидел плечистый пожилой мужчина с широким лбом и большими задумчивыми глазами. Лицо его отдаленно напоминало одну из фотографий, виденных в деле при подписании 206-й статьи. Он посмотрел на нас, оценил поочередно, тоже что-то понял для себя. — Ребята, вы кумылжинские, я Тибирьков. Вот так иногда видят друг друга однодельцы и заговорщики. Когда поздоровались и познакомились, Славка спросил, куда везут. Панкрат Кузьмич сказал, что везут на станцию Сибряково. Она расположена на окраине Слободы Михайловки, где и будет должно быть суд. Ехать долго, успеем наговориться. Через несколько минут опять загремели каблуки в проходе. В наше купе втолкнули еще троих взрослых. Моего отца, отца Толи Мелехова, и какого-то седоватого поджарого старика, чем то похожего на поршина. Мы с отцом обнялись и сели рядом. — Знакомьтесь, однодельцы, — сказал отец невесело. — Наконец-то свиделись. Вот Кочетов. А это мелихов А это ребята-школьники. После этого, без всякой паузы, они с Кочетовым начали ругать и чехвостить Панкрата Кузьмича. — Ты, Панкрат, объелся тюремных харчей или что с тобой приключилось на старости лет? — резко спрашивал мой отец, — сидевшего напротив Тибирькова. «Чего ради ты наградил такой чепухи на допросах? Да еще он навербовал свою белобандитскую организацию всех упокойников с 1914 года. Хотел выдобриться перед Денисовым и Литманом. Но ведь они прямо бесились, когда обнаружили, что весь твой список состоит из мертвых душ. Нашелся, понимаешь, очередной ловец душ. Из сорока двух поименованных в списке только один оказался живой — я». Тот убит в четырнадцатом, другой — в брусиловском наступлении, третий — в восемнадцатом, под глубокой, иной — в вешенском восстании. Одурел ты, что ли? И когда это ты меня завербовал, или вот алексей ульянович Он кивнул на Кочтова. Ты что, не понимаешь, что ты делаешь? Организатор, вербовщик, дурак набитый, — ругался Кочтов. Особо надо бы видеть Литмана с Денисовым, когда они наводили справки по списку, где значатся выселенные в тридцатом. — Вот, — скажет мерзавец, — сам их выселял, как классовых врагов, и сам же теперь вербует в собственную банду. — Я уж не выселял, — хмуро сказал Панкрат Кузьмич. — Я тогда сразу ушел с советской работы на торговую. — Вот он ушел в тридцатом, порадуйтесь, — злился отец. — Что теперь делать-то? — На суде откажусь, — коротко и твердо сказал Тибирьков. Какая-то хмурь в голову ударила, сам не пойму. Вроде колдовства. Какой умный! О чем раньше-то думал? Да ну, как-то вроде бы случайно, — сказал с виноватым видом Тибирьков. Первый месяц я держался хорошо, требовал очной ставки с теми, кто меня изобличает. Потом из дела стало ясно, что вообще никто не изобличал. Да, вины нету, улик, естественно, тоже быть не может, — соображал я. Одно долбят, почему в свое время в партию не вступил? Почему, сочувствие большевикам, все же на кулацкой дочери женился? Почему отошел от советской работы в тридцатом? Подозрения одни. Но выпускать не думают. И видно, что доломают. А тут подсадили ко мне этого Ванина, баптистского проповедника, пресвитера. Ну и должен сказать, силен собака. Великий мак и гипнотизер. Каждый день дует и дует в уши. Надо признаваться, надо признаваться. А то еще и бить начнут, ребра ломать. Я, говорит... Во всем чистосердечно признался, и скоро меня отправят в лагерь, а там хорошо, работа и хлебная горбушка, зачеты, само собой, вольный воздух. Я вспомнил, что про вольный воздух не раз мне говорил и Мельников, сосед по семнадцатой камере, баптист из рабочих. Конечно, в тюрьме такое словосочетание, как вольный воздух, действует на воображение. — Вольного воздуха он захотел, идиот несчастный, — заругался Алексей Ульянович Кочетов. Ты бы еще принял версию про убийство Сталина или Берии. Тебе бы показали вольный воздух. — В общем, братцы мои, как я вижу, жизнь состоит из одних потерь, — сказал Панкрат Кузьмич, опустив голову. — Только и доброго у человека, что надежда в юности. А потом и начинается одно за одним. Тюрьма, допросы, войны, смерть близких, а то и детишек. При этих словах он вроде как захлебнулся. Потом колхозы. Я-то от них шарахнулся, правда, рукавов не замочил, но помнить-помню все хорошо. И вот теперь в камере я последнее потерял. Душу, уверенность в себе. Да. Все вздыхали вокруг, а прямо напротив, за сеткой, стоял надзиратель и все слушал. Удивительно, что вообще нас посадили в одну клетку перед судом. Значит, следователи считали, что дело ими оформлено настолько плотно и безукоризненно, что нам не поможет и возможный сговор. Но и в самом деле, о чем тут можно было сговариваться? Впрочем, и было о чем. — Я так думаю, Панкрат, — сказал мой отец. — Надо будет тебе еще до суда, то есть в самом начале, когда спросят про возможные отводы судьи или сторон, то есть прокурора и адвокатов, выступить, со специальным заявлением и отмежеваться от этих дурацких показаний напрочь. колдовство так колдовство. Иначе нам всем по лишней пятерке навесят. Сверх, так сказать, положенного в силу сложившейся ситуации. Ты это учти. У тебя ведь еще Зинаида не старая, да и сын растет. А ты нагородил себе, черт тебе, откуда и брал. На полную катушку. Десятку с поражением в правах. Ване надбывать срок за тебя на вольном воздухе не будет. У него, небось, и своя десятка за спиной тащится ты понял да такая вот история мрачно кивнул панкрат кузьмич видно стареть стал слабость проявил мне все это было странно такой сильный умный и заслуженный человек так вдруг оробел и сломался через часок после скудной еды в сухомятку я пересел ближе к панкрату кузьмичу и питая к нему великое любопытство начал расспрашивать о прошлой его жизни Делал я это ненавязчиво, с тактом и почтением, выделяя своим любопытством его как человека, особенно мне интересного. Все это подогревалось отчасти моей литературной болезнью. Я собирался когда-то, если вообще останусь жив, стать писателем и чуть ли не летописцем эпохи. Что ж, надежды юноши питают, отраду старцам подают. Как не заинтересоваться? Передо мной, точнее, рядом со мной — Сидел живой герой проклятого прошлого, царской военной службы, а также двух революций, февральской и нашей, пролетарской. Как попал под арест? Он рассказывал, ощущая рядом мое слабое плечо и потирая рукой широкое мощное колено. Говорил как бы для меня одного. «Видишь ли, служба на границе вся на виду, контрабанду мы легко перехватывали, а у меня чуть не каждый месяц новая забота». Перевод какого-нибудь политика на ту сторону — это не просто Стали офицеры что-то замечать, потом и охранка, и, чувствую, потрескивает лед подо мной. Надо скрываться. Но как раз в этот момент из города Рений, где стоял полк в предместье поступила просьба воздержаться от побега. Предстоит, мол, переправить через границу именно на моем участке еще двух особо важных социал-демократов. Рекомендовалось с ними вместе уйти за границу и переждать там, пока здесь охранка перестанет меня разыскивать. — Так вы и за границей бывали? — В Румынии? — А как же? — Было это, помню, зимой, в самый канун нового 1913 года. Поздней ночью к условленному месту подъехали в санях с извозчиком, конечно, двое политических, в тулупах. Холодно, зима. Я посветил на них фонариком Оба бородатые, хмурые, какие-то серьезные очень. Тот, что пониже ростом, был кавказец, либо в мелкой оспе, другой потом раза два назвал его в пути товарищ Скоба. Запомнилось вот такое странное прозвище. Да. Вот с ними-то я и махнул в Румынию. Жаркая догадка вдруг опалила меня с головы до ног. Я вскочил, стукнувшись с темечком о вагонную полку, и снова сел ошарашенный. — Погодите, Панкрат Кузьмич, точно ли вы запомнили? — Скоба? — Может, Коба? — Не знаю, может, и Коба. Черт их разберет ночью на морозе, да еще снег скрипел под сапогами. Я опять вскочил и опять стукнулся головой о полку. — И неужели вы до сих пор не знаете, кого в тот раз переправляли через границу? — А что? простодушно, как всякий смертный, неведающий за собою грехов, невинно спросил Панкрат Кузьмич. Я в то время считал себя сильно подкованным в такой науке, как история, знал от корки до корки все тот же краткий курс. А то, что в конце 1912 года в Кракове состоялось совещание ЦК партии большевиков и КОБА был там делегатом или просто участником. Знаете, кто это? Я склонился к Панкрату Кузьмичу, и прошептал ему на ухо фамилию, от которой он вздрогнул. — Ну да. Спустя некоторое время недоверчиво хмыкнул он, как бы отшатнувшись от меня. — Совершенно точно. И все сходится по числам. Первая партийная кличка Сталина — Коба. — Говори, пожалуйста, потише. Я глянул к проходу сквозь решетку и увидел, что надзиратели словно ветром сдуло, а все сидевшие рядом как бы присмирели. Я засмеялась. — Слушай, Панкрад Кузьмич... Может, напишите теперь ему? Так и так, мол, товарищ Сталин. Он воспринял мой совет слишком буквально. Как-то безнадежно махнул рукой, а потом сказал рассудительно. Ему теперь только и делов, что уточнять прежние явки до пограничных урядников. Мы долго молчали. А потом была высадка на станции Себряково. Это на окраине Слободы Михайловки. Ночевка в КПЗ местной милиции. Утренний подъем. И суд. Почему-то многие устрашающие акции такого рода проводились в субботний день. Эту закономерность я определю и объясню для себя через много-много лет. Нас вели пешком в оцеплении милиционеров через всю Михайловку, через базарную площадь, где было полно народу, и пугали нами честной народ. Только вообразить надо. Милиция вокруг с вытянутыми из кобуры наганами и мы семеро, четверо взрослых и трое юношей школьного возраста, все побледневшие от камерного сидения, в измятой пыльной одежде, несчастные и обреченные на позор, пожалуй, на всю жизнь. Тогда я еще не подозревал, что наше просвещенное и глубоко гуманное общество будет мне напоминать при всяком удобном случае пятно в биографии даже и после реабилитации и восстановления прав по закону. Законы-то у нас, к сожалению, куда слабее негодных, и всеми проклинаемых обычаев. Кому все это надо было, я тогда, откровенно говоря, даже понять не мог. Теперь же, спустя пятьдесят лет, как будто начинаю понимать, но кажется порой, что вся нынешняя моя осведомленность уже бесполезна и в общей нашей судьбе ничем и никому не поможет.